Глава тринадцатая. Дорана сосредоточенно намазывала прозрачным снадобием по особому рецепту ссадины на моем лице. После того происшествия, которое, поддавшись никому больше ненужным эмоциям, сама и устроила, выглядело я неважно. На скуле даже расплылся синяк, который теперь уже желтел. Что ж говорить о теле, почти сплошь покрытом кровоподтеками. Оказалось, что на мне буквально не осталось живого места. Благо обошлось без переломов. «Как же теперь? Как вы будете на свадьбе?» — причитала служанка. Она вообще опасалась, что останутся шрамы. «Может, так оно и было бы, если бы я тайком не мазала их снадобьем из своих запасов». «Заживет!» — я поморщилась от неосторожного прикосновения. «К тому же свадьба не так и скоро. Интересно, как долго его величество будет ее откладывать?» Дорана с интересом прокосилась на меня, видно, пытаясь понять мое отношение к этому. Анвира и правда перенес свадьбу на пару недель. Уж больно тревожные слухи ползли по королевству о новом пришествии Черного моря. Он даже собирался снова отлучиться в Катайр. Там, по докладу из городской резиденции, уже вновь начали собираться страждущие защиты. Я не хотела отпускать его. Больше всего в жизни мне хотелось вцепиться в него, как пиявки, чтобы всегда быть рядом. Но я и понимала, что временем не нужно. До сих пор не приходило решения, как поступить. Тянуть дальше свой обман, а уж после свадьбы решать что-то с настоящей Орли. либо признаваться, что выглядело не менее страшным и рискованным. Слегка замаскировав ссадины, я решила, что вполне готова идти на прогулку. Анвира во время вчерашней короткой встречи, которую мы словно украли у всех, кто жаждал аудиенции короля, попросил спуститься утром в сад, чтобы прогуляться вдвоем. Окрыленная мыслью о том, что скоро его увижу, я подхватила муфту и слетела по лестнице, рискуя в торопях свернуть шею. Вышла во двор и быстро пошла по припорошенной тропинке вглубь сада. Скоро заметила Анвиру, но приостановила шаг, когда рядом с ним показался Финовер. С встречей с герцогом теперь приносили мне одно расстройство. Доброе утро, миледи. Дункфорд заметил меня первым. Король обернулся и, улыбаясь, протянул мне навстречу руку. Я вцепилась в нее,ща поддержки и защиты от навалившихся на меня лавины ощущений в присутствии Финовера. Кажется, чем больше ведьмовских сил ко мне возвращалось. Тем сильнее и острее я чувствовала его. «Доброе утро!» Совсем по-другому произнес Анвира, касаясь моих пальцев губами. Я укратко дотронулась до его щеки, будто бы смахивая снежинки с плеча. «Боги, какая же нелегкая принесла сюда Финовара, когда мы собирались провести эту прогулку наедине друг с другом!» «Это было так важно для меня, особенно перед возможным отъездом короля!» «А мы как раз обсуждаем необходимость отложить свадьбу!» Будто издеваясь, проговорил герцог. Пара недель может оказаться недостаточно. О Черном море приходят известия каждый день. О новых очагах. Я вызвал всех друидов, которые могут приехать в короткий срок. Неужели положение настолько тяжелое? Я сжала пальцы на локте Анвиры. Возможно, мы сможем обойтись малой кровью. Он успокаивающе накрыл мою руку своей. Но мне придется вернуться в Катайр на некоторое время. Собрать совет. Туда съедутся наместники из провинции, где случились вспышки. Поэтому придется подождать церемонии. Хотя я был бы не против сыграть свадьбу и завтра. Думаю, сломанное ребро доставило бы вам много проблем в первую брачную ночь, сир. Поддел герцог брата. Вам не кажется, что это замечание лишнее? Тот прищурился совсем недобро, однако его тон не изменился. Я теснее прильнул к плечу Анвиры, пытаясь сдержать его нарастающий гнев. Финамок кажется, и правда позволил себе в этот раз слишком много. Я все понимаю. И вовсе не собираюсь капризничать, проговорила как можно более доброжелательно. Но вспыхнувшее напряжение между братьями угасло не сразу. Финвар приподнял бровь, внимательно меня оглядывая. Возможно, пригодится и ваша помощь, Мелете. Стихийные ведьмы умеют удерживать баланс сил, даже чужих. Оно и видно. Я едва не хмыкнула. Я буду рада хоть чем-то помочь. Однако хотела попросить разрешения съездить домой, проведать тетушку. Раз уж свадьба все равно откладывается. Анвира опустил на меня взгляд. «Я не уверен, что это безопасно. В вашем графстве тоже поговаривает о вспышках болезни». «Прошу вас, Сир». Я все же не удержалась и погладила его по груди. «Сердце не на месте, когда я думаю о том, что там происходит. И пока есть еще время узнать...» «Дорогая», Анвира покосился на Финовора, которого, похоже, едва не передернуло от того, как он меня назвал. «Я вынужден буду отправить с вами половину стражей из резиденции». Да и то этого будет недостаточно, чтобы быть спокойным за вас. Я понимала его опасения, но мне нужно было вырваться из замка и остановиться на ночь в том злочастном тракт irre. Нужно было увидеться с Орли и попытаться поговорить. О чем? Я пока не представляла. Откупиться, упасть на колени и извиняться, пока не появится мозоль на языке. Пока других решений не приходило. Это был сомнительный способ, хоть как-то облегчить ее положение, а подмену девушки можно было бы обернуть случайностью. Или хитрым сговором. Но я должна была попытаться. Просто обязана. Ради нас с Анвирой. И пока судьба давала мне отсрочку, такой шанс нельзя было упускать. Думаю, вам стоит отпустить невесту, ваше величество. Неожиданно вступился за меня Финовар. Пусть успокоит душу. Стражей для безопасности и лекаря будет достаточно. Миледи отторгает сам Мор, ведь она подкосила ее здоровье. В этом я уже убедился, когда лечил ее. Так что, полагаю, он для нее не опасен. Вы уверены? Король недоверчиво нахмурился. Сейчас нельзя ни в чем быть уверенным. Герцог пожал плечами. Но смею сказать, что да. Сомнений в том лично у меня нет. Что ж, нехотя согласился Анвир, не сводя с него тяжелого взгляда. В таком случае мы отбудем из резиденции вместе. Я провожу ее хотя бы часть пути. Спасибо. Я скользнула по руке короля вниз и переплела свои пальцы с его. «Раз все вопросы так успешно разрешились, я вас оставлю». Проследив за моим жестом, Финовар поклонился и пошел прочь. Сразу стало легче, когда его присутствие перестало на меня давить. Анвира вдруг обхватил меня за шею и прижал к груди. Я прислушалась к чуть взволнованному стуку его сердца, и этого стало достаточно для счастья. Возможность добраться до Нолана и Орли вселила в меня надежду на разрешение той ситуации, в которую я сама себя загнала. Загнала, когда возжелала месть, и когда не смогла не пустить в свое сердце того, кого так страстно хотела убить. Анвира мягко поглаживала пальцами мои волосы и молчал. Но иногда там не требовалось слов. Я обнимала его за пояс и смотрела, как ложатся редкие снежинки на ткани его куртки. Они замирали перед самыми глазами, а после таяли от дыхания. «Я никому вас не отдам, Орли», вдруг проговорил король тихо. «Что бы ни случилось». Хотелось попросить его не давать опрометчивых обещаний. Ведь еще неизвестно, что будет, когда он узнает об обмане. А он узнает в любом случае. Однако сейчас, в этот короткий миг тишины и отстраненности ото всех, мне было приятно слышать эти слова. Прогулка не вышла длинной. Скоро прибежал лакей и передал просьбу вернуться в замок. Кто-то приехал и ждал встречи с Анвирой. Я потеряла его еще на несколько дней. Я занималась себя тем, что пыталась в подробностях продумать, что скажу Орли. Несмотря на то, что знала о ней многое, я вовсе не знала ее как человека. Не представляла, что она ответит мне. Но пыталась подготовиться ко всему. Даже к плевку в лицо. Но это явно не будет хуже, чем лишиться Анвиры или быть разоблаченной другими людьми. Нынешней ночью я проснулась от нехорошего предчувствия. Уставилась в окно, в которое заглядывала ущербная луна. И вдруг внутри стало так невыносимо холодно, словно все это время лежало в сугробе. Потоки возрожденной магии шевельнулись ощутимо, прогнав по спине волну покалывания. Какое забытое чувство! Но теперь приходилось снова свыкаться с ним, будто заново открывать саму себя. Но еще больше, чем новообретенные силы, меня беспокоил разыгравшийся некогда брюентуиция. Будто я вот-вот куда-то опоздаю. Так бывает, когда проснулся, но еще не знаешь, который час. Однако понимаешь, что солнце стоит уже высоко, и там, где ты должен был появиться, тебя уже давно и давно заждались. И в этот самый миг я поняла, что просто умру, вот так вот, лежа в собственной постели, если немедленно не увижу короля. Конечно, ночь не самое подходящее время для встреч, которые могут навредить репутации. Но с другой стороны, навестить жениха вовсе не то же самое, что прийти к другому мужчине. Пусть болтает что угодно. В конце концов, кроме стражи, вряд ли кого-то можно повстречать. Они будут молчать, если его величество прикажет. Сердце зашлось в груди от азарта и радости. Я вскочила и схватила халат, чтобы накинуть его поверх полупрозрачной сорочки. Оставалось надеяться, что Анвира будет рад неожиданному визиту и не отчитает меня за безрассудный поступок. Но я только успела добежать до двери, как раздался стук в нее же прямо перед моим носом. Наспех запахивая халат, я открыла уже, зная, кто за ней стоит. Тугая волна друидской силы ударила меня в грудь. обдав тревожным запахом лесного пожара. Финнвар, почему-то одетый, будто собрался уезжать, схватил меня за плечо и втолкнул дальше в комнату. «Вы куда-то хотели идти, миледи?» Я вырвалась из схватки и поправила разъехавшийся в стороны ворот. «Вам какое дело, ваша светлость?» И добавила из явного желания его уязвить. «Я хотела навестить Анвиру». Ночью неприятное удивление мелькнуло на его лице. Герцог прошел вслед за мной и плотно затворил дверь. «Именно. Если меня и можно за это осудить, то можно и понять». «Боюсь, миледи. Вам придется забыть о встречах с королем». Финновор окинул меня взглядом. «Совсем. Я сглотнула горечь в горле, понимая, что интуиция, подсказавшая, что случилось нечто скверное, меня не обманула». «Это почему же?» «Потому что вам придется уехать немедленно, если хотите избежать расплаты за обман, Орли». Или как теперь позволите вас называть? В глазах потемнело, хотя казалось бы, куда больше. В комнате и так не горело ни единой свечи. Я всхлипнула опять, есть, но уперлась в стол и вцепилась в него пальцами, чувствуя, что сейчас просто упаду. Дунфорт приближался, словно рог, словно палач, который намерен меня казнить. В ушах шумело, сердце норовило пробить грудную клетку. Но слез не было, а через мгновение в голове начали крутиться мысли возможного спасения. Одна, другой безысходнее. Крепкие руки схватили меня и встряхнули. Финвар приблизил лицо, всматриваясь в мои глаза. Его голос зазвучал сначала глухо, но все громче. «Миледи, собирайтесь. Пока настоящая Орли О'Киф разговаривает с лордом Суинни, у вас есть еще возможность скрыться». Я моргнула, медленно осознавая сказанное. Он пришел не казнить меня, а спасти. Но от чего? От публичного осуждения? Насмешек? Гнева короля? И зачем мне спасаться, если я никогда больше не смогу увидеть Анвиру? Понимая, видно, что сейчас я просто не сдвинусь с места от потрясения, Герцак метнулся к шкафу и принялся рыться в нем, выбирая платье. Невероятно точно даже в темноте достал дорожное, встряхнул и бросил на постель. Придите в себя, одевайтесь. Он без церемоний сдернул с меня халат и снял бы сорочку, если бы я наконец не остановила его, когда его пальцы уже вцепились в город. Что вы себе позволяете? Его кожа жгла едва не раскалённым железом. Герцог почти невменяемо уставился на меня, скользнул взглядом по шее и до груди, которая явственно виднелась сквозь кружево. Я вся покрылась гусиный кожей и вовсе не от прохлады. Финовар прикрыл веки и отвернулся. Поговорил сухо: «Вы доверяете своим служанкам? Соберусь и без них. Я не о том. Непривычно было надевать платье без корсета на одни только нижние юбки и рубашку. Однако природа одарила меня достаточно тонкой талией, чтобы оно село как надо. В пупыхах я всунула ноги в ботинки и зашнуровала их, наверное, криво. Накинула плащ с капюшоном. Это теперь было уместнее, чем щеголять шляпками. Все это время герцог стоял, отвернувшись. Он не шевелился, но по комнате явственно расходилось его напряжение. Один раз он обернулся, как раз когда я крутила в руках огромное платье, пытаясь найти в него вход. Надо думать, мой вид в одной нижней сорочке до середины бедра перевел его в некоторое смятение. Но герцог ничем его не выдал, а я постаралась не смущаться. Недо того. Вы готовы? Наконец спросил Финовер. Готовы. Он выглянул за дверь и махнул мне рукой, провел такими ходами, которые известны были, наверное, только королевской семье. Сначала мы чудесным образом вышли к лаборатории Финовера. Он нетерпеливо затащил меня внутрь, но не успела я еще оглянуться, сжимаясь от неприятных воспоминаний, как герцог дернул один из светильников на стене, и огромная часть ее приоткрылась. Дунфорд зажег на столе лампу и, схватив ее, шагнул в проход первым. Я невольно схватила его за локоть, боясь оступиться в полумраке и вцепилась взглядом в его резко освещенное лицо, пытаясь понять, о чем он сейчас думает. Почему вообще хочет укрыть, вывести из замка? Ведь наше взаимное обращение в последнее время вряд ли можно было бы назвать теплым. Но решила спросить его об этом потом, если возможность представиться. Ход оказался не слишком длинным. Скоро мы вышли к другой двери, а после — за пределы замка. Я обернулась. Мы оказались с южной его стороны. Отсюда виднелись повлескивающие в свете луны своды зимнего сада. В груди тоскливо защемило. Не оставляя времени на грусть, Финнавр повел меня дальше, прямо по сугробам, пока мы не вышли к дороге. Там уже ждала небольшая карета без огней. Сидящий на козлах кучер, услышав шаги, встрепенулся, а лошади закрутили ушами. Герцог открыл передо мной дверцу. «Езжайте пока одна. Он знает, куда», — кивнул на кучера. Я догоню вас по дороге, пока узнаю, что там творится и рассказали ли уже Анвире. Зачем вам ввязываться в это, милорд? Я подняла ногу на первую ступеньку, оперевшись на его руку. А причинах несложно догадаться. Герцог сжал мои пальцы крепче, совсем так, как касался меня в первые дни знакомства, бережно, но уверенно, словно имеет на меня какие-то свои права. Я села на холодный диван и взглянула на него сквозь темноту. Финовер отпустил меня и быстро пошел прочь тем же путем. Я опустила за ним легкий поток магии, стирая все следы на снегу. Кучер тряхнул поводьями, и лошади тяжко сдвинули слегка промерзшую карету. Но дальше пошло легче. Луна позволяла ехать, держать дороги, даже без огней на крыше. Внутри было промозгло. Повозка явно была старой и ею давно не пользовались. Но исчезновение такое сложнее заметить, да и в пути не будет слишком выделяться. Я сидела нахохлившись, пытаясь сохранить тепло под одеждой. Как назло, ночь выдалась звездной, морозной, а потому в изрядной щели дверей неплохо задувала. Странное это было ощущение, когда не знаешь, куда ездишь. Однако его перебивало жуткое тянущее чувство внутри. Ощущение того, что совершило ошибку. Надо было остаться, дождаться, когда узнает Анвира, и поговорить с ним. Выслушать все обвинения, но смотреть при этом ему в глаза, чтобы он видел, что сейчас я честна перед ним. Но что толку представлять, каким мог бы стать этот разговор? Карета вывозила меня все дальше и дальше от замка, в котором осталась выдранная из груди часть меня. Получилось так, что Финнвар не дал мне выбора и времени на размышления. А я, поддавшись растерянности и страху, позволила решить за себя. В какой-то миг, уже начиная замерзать, я уснула, привалившись виском к растресканной обивке сиденья. Прикрытые пыльными шторками оконца кареты уже пробивался первый утренний свет. А мы все ехали. Неизвестно куда. Полудремя мне начало казаться, что теперь я всю жизнь проведу вот так. покачиваясь на ухабах и не зная, что ждет меня впереди. А это впереди никогда не приблизится, потому что я сама уничтожила свое будущее. Разбудил меня стук копыт позади. Он приблизился, нарастая, а после прозвучал короткий оклик. Кучер остановил лошадей. После тихого бормотания и какой-то возни дверца отворилась, и герцог Дунфорд сел напротив меня, поморщившись, видно от того, какой холодный диван. Карета снова тронулась. Финовару ставился на меня, замерзшую и полусонную. Если честно, я вообще плохо соображала, что происходит. Как и следовало ожидать, Анвира был в бешенстве. Чуть выждав, буркнул Герцик. Внутри все обрывалось. Я прикрыла глаза, чувствуя, как их жгот от поступающих слез. И что же? Он приказал найти меня и казнить? Финовру улыбнулся и покачал головой, словно услышал несовсемную глупость. Нет, конечно. Найти вас он приказал, когда обнаружилось, что вы пропали. Но казнить? Он вздохнул. У Анвира не поднимется на вас рука, как бы он ни был зол. Но лучше, пока вам не попадаться ему на глаза. Надо выждать. Выждать? Я сильнее спрятала голову в воротник, все больше замерзая. Что от этого изменится? Я обманула его. Смотря, зачем вы это сделали. Герцог внимательно пригляделся. Может, расскажете? А прежде всего я хотел бы узнать ваше имя. Настоящее. Далья. Далья Лайенс. Финвар накмурился, словно что-то вспоминая. Вы что же, дочь графа Лайенса? Я кивнула, пряча глаза, потому как за этим последуют, скорее всего, вовсе неудобные вопросы. Мой отец, как и матушка, погибли во время того мора, самого страшного, и моя сестра. Хм, когда Анвира подбирал претенденток, а вас ему тоже рассказывали. Но выяснилось, что вы, кажется, замужем. Тон герцога становился все более холодным и угрожающим. Как бы не вышвырнул из кареты, когда выяснит все, что ему нужно. Замужем, обреченно подтвердила я. Прекрасно. Но перед тем, как уехать, я оставила мужу бумаги на развод. Возможно, он их подписал. Захотелось хоть как-то оправдаться, пусть попытка и была заведомо провальной. Финовер замолчал на время и отвернулся. Он то сжимал губы, о чем-то размышляя, то прикрывал глаза, как будто во время самых скверных мыслей. Я, глядя на него, боролась с желанием подвернуть под себя заледеневшие ноги, но продолжала терпеть, чтобы не выглядеть совсем уж жалкой. «Все это усугубляет ваше незавидное положение, вы понимаете?» Снова заговорил герцог, поворачиваясь ко мне. «Вы что, настолько хотели стать королевой?» «Таковы были ваши непомерные амбиции?» Я пожала плечами, радуясь, что он сделал все выводы за меня. «Как бы то ни было, а о том, что хотела убить короля, рассказывать не собиралась. Никто не знает об этом, кроме меня». и от своих намерений я давно отказалась. Так зачем рыть себе могилу еще глубже? Пусть уж лучше, считает меня свихнувшейся на желании занять престол дамочкой. Я собиралась рассказать все Анвире. Я и уехать хотела на время, чтобы как-то решить. Финнвар снова вздохнул и потер переносицу. Орли, то есть Далья, Анвиров спыльчив и горд. Но я видел, как он относится к вам. И это многое значит. Дорогого стоит. И сейчас вам только остается надеяться, что он остынет со временем. Соскучится. И тогда станет готов выслушать ваше оправдание. Я хотела еще что-то сказать, но горло словно сковало ледяной цепью. Нашлись только силы опустить голову и зажмуриться, чтобы не расплакаться прямо при герцоге. Почему-то мне не хотелось, чтобы он видел мои слезы. Еще чего доброго решит, будто давлю на жалость. «Куда мы едем?» Спросила, наконец, немного успокоившись. «В мое имение», — бросил Финнова, расстраненно глядя в окно. Оно не слишком далеко, и там вам будет комфортно. Но скоро мы остановимся отдохнуть в деревне, которая лежит к югу. Там немного передохнем и поедим. Спасибо. Герцог вновь взглянул на меня. Смотрел долго и внимательно. Его лицо оставалось сосредоточенным и серьезным. Казалось, он за последний час растерял ко мне всю симпатию, что была у него в сердце. Возможно, он уже жалел, что помогает мне. В конце концов, какая ему разница, что станет с обманщицей? Ведь ему я тоже лгала. «Идите сюда. Вы замерзли». А я не взял с собой никаких вещей. Он откинул полу плаща и похлопал по сиденью рядом с собой. Я, едва передвигая ноги, перешла к нему и устроилась под боком. Финновор обнял меня за плечо, укрывая. Поначалу ничего не поменялось, а потом по телу наконец начало растекаться тепло. Кажется, это он воспользовался своей силой. От его руки становилось горячо. Пальцы на ногах совсем оттаяли, кончик носа отогрелся. «Позволите?» Я шевельнулась, обозначая свои намерения, и после ответного кивка обняла его. Так стало еще лучше. Подбородок Финовера упирался мне в макушку. Иногда казалось, что он опускает взгляд и смотрит на меня. Неумолимо потянуло в сон. Я пыталась с ним бороться, но веки тяжелели. Дунфорт совсем откинулся на спинку, позволяя положить голову ему на грудь. Я что-то благодарно пробормотала и провалилась в сон. И почувствилась напоследок. что теплые пальцы герцога погладили меня по щеке. Проснулась от того, что карета стала замедляться. Финовар и правда обнимал меня, положив ладонь мне на шею и чуть зарыв пальцы в волосы. Он тоже спал, запрокинув голову, но тут же открыл глаза, как только я пошевелилась. «Прекрасно. Приехали. Небольшой отдых и плотный обед нам не помешают». Он выпустил меня из объятий, сонно моргая. «В местной таверне готовят замечательных цыплят». Я попыталась на спицх прибрать волосы, которые не расчесалась ночи, и не придумала ничего лучше, чем просто заплести их в косу. Карета остановилась напротив крыльца небольшого хотя двухэтажного домишки. Он больше походил на жилье зажиточного крестьянина, чем на полноценную таверну. Однако стоило только выйти на улицу, как все внутри сжалось от туму помрачительного запаха тушеного мяса. Придерживая за руку Финвар провел меня внутрь. В зале оказалось не так уж людно, но и не пусто. Чуть полноватая женщина с темными волосами, заплетенными в две косы, отвлеклась от разговора с посетителем и перевела взгляд на нас. Тут же быстро выдернула из-за пояса подвернутый угол передника и окинула взглядом свое платье, видно, проверяя, нет ли на нем пятен. «Ваша светлость!» — воскликнула она. «Присветлый благословит мне сегодня! Вы совсем позабыли про старую Абигел?» Герцог улыбнулся на столь понебратское приветствие. «Бросьте, вы совсем не старая!» А я просто давно не бывала в своем имении. Хозяйка таверны парой жестов отдала распоряжение работнице и томигом подготовила нам стол поближе к очагу. Смахнула крошки, которых там, наверное, и не было, протерла стулья, даже пестрые домотканные салфетки постелила. И все это за то время, что мы шли от двери к центру зала. «Я как чувствовала, что вы приедете, ваша светлость!» Абигел встал рядом с ним, когда герцог сел напротив меня. Приготовила самых лучших цыплят. «Они у вас всегда самые лучшие», — тот хитро на меня посмотрел, давая понять, что присказка у хозяйки всегда одна и та же. Женщина пристально на меня посмотрела и, не сумев побороть любопытство, все же спросила. «Ваша светлость, а как обращаться к прелестной леди, что вас сопровождает?» «Скорее, это я сопровождаю ее», — Финвар протянул руку и коснулся моей лежащей на столе кисти. «Это моя невеста, Миледи Далья Лайонс». Абигел даже раскраснелась от удовольствия. Сложила руки у груди, так счастливо улыбаясь, будто женила собственного сына. «О, я поздравляю вас с вашей светлость! И вас, миледи!» прошептала она, не обращая внимания на то, как я вытаращилась на герцога. Однако на мои угрожающие взгляды и недвусмысленные выражения лица Финнавар никоим образом не отреагировал. А хозяйке видно, было все равно, что невеста герцога выглядит едва не как поберушка. Платье ночью он выбрал мне не слишком подходящее для такого статуса. На голове у меня сейчас можно было бы устроить воронье гнездо. К тому же наверняка от холода у меня покраснели щеки и нос. Печальное зрелище. Но Абигел все равно запорхала в паузалу, будто бабочка, подгоняя работниц, которые ставили перед нами блюда, со сходящими невыносимо аппетитными ароматами едой. Финов разделал приглашающий жест, и я тут же накинулась на своего цыпленка, приготовленного в каком-то соусе, от которого даже мутилась в глазах. настолько он был вкусным. Стараясь не слишком торопиться, все равно покончила с едой даже быстрее герцога. Стало стыдно за свою прожорливость. В дополнение к вкусному обеду подавальщица принесла еще и кружку дивного глинтвейна. Мы с его светлостью замерли, оба глядя в пламя очага, обхватив ладонями горячие глиняные бока кружек. Простите, что назвала вас своей невестой. Первое, что пришло в голову. После недолгого молчания заговорил Финовра. Но не говорить же, кто вы на самом деле. Хоть Абеккел совершенно безвредная. От нее только шума много. Ничего страшного. Скажите потом, что я не оправдала возложенных на меня, как на невесту, надежд. Я горько усмехнулась. Знаете, если бы не открылась правда о том, кто вы... Финнвар покосился на меня. Я до конца своих дней пребывал бы в уверенности, что Анвире очень повезло. Бросьте, сейчас у короля обо мне совершенно другое мнение. Как думается и у вас. Герцог отпил из кружки, качая головой. Самое главное осталось неизменным. Вы красивы, умны, вы страстная женщина. Думаю, любой мужчина хотел бы, чтобы вы его полюбили. И никогда, чтобы возненавидели. Перестаньте вашу светлость. Я отставила свой глинтвейн на стол, ощущая, что от него голова становится слишком легкой. Странно было слышать комплименты в свете всего, что случилось за последний день. Как будто Финнвар вдруг захмелел и начал нести чушь. Становилось неловко. ведь я прекрасно понимала, что сейчас недостойна таких слов. Но «Ну、и появилось новое неприятное открытие. Продолжил Финовер. Вы лживы, и вашу ложь трудно распознать. А вот это уже было ближе к правде. Благодарю за приятную компанию. Я встала. Мы трогаемся дальше? Думаю, отдыха было достаточно. Конечно. Дунфорд тоже поднялся и махнул хозяйке, подзывая. К ночи доберемся до замка. Он щедро расплатился с Абигел за вкусную еду и постоял. Слушай от нее какие-то наставления. Женщина то и дело поглядывала на меня, улыбаясь. Герцог кивал, а после с признательностью сжал ее локоть и повернулся выходить. Если честно, обратно в промозглую карету совсем не хотелось. Однако радовало мысль, что путешествие не будет длинным. И чем дальше, тем больше крепла надежда внутри на то, что Анвира и правда сможет меня когда-то простить. Только вот непонятно, как отнесется к поступку брата. Как бы не пришлось оправдываться еще и за то, что уехала вместе с ним. Снаружи посыпал густой снег. Он уже припорошил крышу кареты и плечи кучера, который с совершенно безразличным видом ждал возвращения господ. Оказалось, что на сиденье теперь постилили овечьи шкуры, а еще Абигил дала нам в дорогу два плотных шерстяных одеяла. Я не применила тут же завернуться в одно из них, чтобы сохранить как можно больше тепла. Рядом с герцогом, конечно, было приятно, но продлять вынужденную близость я вовсе не собиралась. После короткого теплого мига в таверне снова отовсюду навалился холод. Герцак, выскажавшись, замолчал, словно застыл, глядя в узкую щель между шторками на окне. Я уже ничего не стесняясь сидела, поджав под себя ноги и укутавшись почти до носа. Несколько раз меняла положение, чувствуя, как затекает тело, но так все равно было гораздо терпимее. Скоро начало смеркаться. Непонятно, как за это время кучер окончательно не задубел на козлах под снегом и ветром, но он как будто совсем не унывал. То и дело слышался его окрик, которым он подгонял лошадей. Я снова начала впадать в тяжелую дрему. Однако то, как резко пошевелился Финовар, сразу выдернуло меня из ее власти. Он заглянул в окно, повертел головой, озираясь. В полумраке окружающего дорогу леса мелькнула тень всадника. Дунфорд что-то резко буркнул и схватился за рукоять меча, что висел у него на поясе. Я спешно зашнуровала снятые раньше ботинки и тоже напряглась, вслушиваясь в нарастающий снаружи шум. И тут карета встала. Просто остановилась без шума, который мог бы поднять кучер, без оржаний напуганных вторжением лошадей. Топот окружил нас. Садники теперь уже открыто выехали с разных сторон, отрезая все пути к отступлению. Герцог схватил меня за руку и дернул к себе. Дверцы распахнулись с обеих сторон, и если в одну влез с укрытым плащом мужчина, то во вторую неожиданно заглянула Модлин. Лучше вам не двигаться, ваша светлость, мягко проговорила она еще тенившемуся Дункфорту. «Нас больше. И даже вы с вашими силами не справитесь со всеми. Что вы здесь делаете? И что вам нужно?» Герцог окинул взглядом тех, кого было видно из кареты. Внутрь уже забрались другие мужчины. Один резким движением забрал у герцога оружие, другой схватил меня за руку и потащил к выходу. Однако Финнвар крепко вцепился в меня, не выпуская. «Мне нужна она!» Ведьма улыбнулась, как ни в чем не бывало. Ну и вы, разумеется, тоже, мой дорогой финн. Вы опрометчиво нарушили мои планы своим побегом, но я не намерена от них отступаться. Герцог последний раз попытался меня отстоять, но едва не вывихнув мне запястье, мужик выдрал добычу из его рук. А другой, выхватив нож, ударил Дунфорта под затылком рукоятью. Тот тяжело упал навзничь. Я невольно вскрикнула, пытаясь вырваться. В груди стало горячо от подступившей к самой коже магии. Но что я могла сделать? Спалить всю карету вместе с собой Эфиноваром, наслать на них бурю? Руки больно заломили за спину. Мадлин подошла, издернув воротник плаща, ловко надела мне на шею кожаный ремешок с какими-то мутными камнями по всей его длине. Внутреннее пламя тут же стихло. Я попыталась снова вызвать его, но ничего не получалось. Так вы будете гораздо послушнее. Ведьма склонилась к моему лицу. А начнете глупить, пострадает герцог. Я уж не говорю об Аннвере. Она выпрямилась и покинула карету. Меня вывела кляноружу. На козлах совсем никого не было, как будто кучер просто растворился в воздухе. Спотыкаясь, я пошла вперед, ведомая мужчиной, который связал мне руки. Позади стояла еще одна келымага, не лучше той, в которой мы ехали. Я едва не вкатилась внутрь от толчка. Но только встала, как в скулу мне врезался тяжелый кулак. И хоть было темно. Перед глазами погас последний свет.